Глава 16 Девушки вошли в комнату Карины. Милана села на кровать и от нечего делать начала болтать ногами. «Что-то это «Завтра узнаем», — улыбнулась Карина. «Может, пойдем во что-нибудь поиграем?» «Да я, честно говоря, устала. А есть какие-нибудь неактивные игры?» «Сейчас принесу». Милана осталась одна в комнате, и через пару минут вдруг услышала в соседней комнате кашель и звук падающих предметов. Она вскочила и побежала к Карине. Та сидела на полу в окружении коробок с играми и почти непрерывно, кашляя и сбивчиво дыша, прыскала себе в горло что-то из цилиндрического баллончика. «Как тебе помочь?» Милана в нерешительности стояла в дверях. Но Карина, как только кашель немного стих, показала руку с большим пальцем вверх. Ее дыхание становилось все более ровным, и вскоре она уже просто сидела и смотрела на свои руки. «Что случилось? Э, тебе что-то нужно? Воды или, может, врача позвать?» нет нет всё нормально «Это просто приступ. У меня что-то вроде астмы. Но здесь приступов почти не бывает. Не говори никому, пожалуйста». «Хорошо. Просто все по-разному к этому относятся. а Точнее, как-то по-разному. Дома, кроме родственников, от меня все шарахаются, когда начинается приступ. Как будто я могу их заразить. Даже люди, которые давно меня знают, коллеги и прочие, все равно пытаются исчезнуть, если замечают, что у меня начинается приступ. Есть хорошая сторона, конечно». Она посмотрела на Милану снизу вверх и улыбнулась. «Начальник меня к себе в кабинет почти не вызывает. И в целом лично почти не общается. Всё по почте». Милана подошла к Карине и села рядом. А соседка продолжала. «И только здесь все, наоборот, бегут на помощь. У них сразу же оказывается лекарство. Просто магия какая-то. И лекарство гораздо лучше моего обычного помогает. Но главное — люди. Их реакция. Нет отношения, как к Она замолчала и продолжала крутить в руках своё лекарство. Милана смотрела себе на руки. «Я поэтому и решил остаться», — снова тихо заговорила Карина. Они сказали, что если их лекарство долго принимать, то потом болезнь никак себе не проявляет. «Это же здорово. И чувствовать себя непрокажённой тоже круто». «Да, серьёзная причина. Но ведь у тебя там кто-то остался. Как же они?» «Не знаю». «А может, им тоже будет так легче?» Карина посмотрела на Милан. «Ты иди в комнату. А я здесь еще завершу свои процедуры и тоже скоро приду». Оставшись одна, Карина продолжала сидеть на полу. Ей подумалось, что было бы сейчас здорово иметь здесь душ. Жаль, что комната, наверное, не умеет реализовывать желания так быстро. А хочется постоять под строями воды, иметь хорошее оправдание для долгого не непоявления в комнате, слушать шуршание падающих капель. Она представила себе этот звук и опустила голову на колени. Как быстро прошел приступ, и почти никаких неприятных ощущений. Хм, какое хорошее лекарство. Неужели скоро она будет жить совсем как обычный человек? Карина в красках представляла себе свою обычную жизнь. Через какое-то время она решила, что сидеть здесь еще дольше уже неприлично, и поднявшись, вошла в комнату. Видимо, она долго отсутствовала, так как Милана спала у нее на кровати. Карина накрыла ее пледом, немного посидела на стуле, глядя в окно, а потом встала, взяла пульт управления и повысила уровень принятия до 8 Да, так лучше. Если решение принято, зачем мучить себя никому не нужными угрозениями совести?